Глава 22. вторая Обед прошел в молчании. Сестры дулись друг на друга. Ума помрачительно пахло жареной на углях рыбой. Сивка-бурка, вдоволь напившись, лениво жевала траву. Костерок почти потух, и магии мне доставались совсем крохи. «Надо ехать», — прерывая гнетущую тишину, мрачно произнесла Влада. Если мы не вернемся домой и не спрячемся, то мой дракон догонит нас утром. Что? Сонно переспросила Саша. Но «Ну, как он тебя нашел? Не знаю. Но я его снова чувствую. И с каждой секундой он все ближе и ближе, очень быстро, как будто бы не идет, а летит. Выдохнула Саша с ужасом. Ага. Дракон? Шевельнулась света. Здесь есть драконы? В ее голосе не было восторга или удивления. Она спрашивала о драконах, как будто бы речь шла не о величайшем творении пяти богов, а о мышах, которые случайно завелись в доме. «Есть», — ответила Саша. «А эти драконы на кого похожи?» — задала следующий вопрос Света. Я не видела, но чувствовала, что в ее голосе прозвучало что-то такое, как будто бы она стала о чем то догадываться. «На людей, на летающих ящеров», — хором ответили сестры. «Ну, знаешь», — Саша попыталась объяснить, но Света ее перебила. «Я видела дракона». Она резко поднялась. «Когда мы купались прямо над нами, несколько раз пролетал крылатый динозавр. Его чешуя сверкала на солнце, как золотая. Я думала, мне показалось, поэтому ничего не сказала». «Но если вы говорите, что драконы существуют...» черт! выругалась Влада. «Если бы я могла, то согласилась бы с ней». «Вот, значит, какое грозовое облако скрывало от меня солнце. Надо срочно уходить, пока он не вернулся. Ты чувствуешь его? Можешь определить, насколько он близко?» «Нет», — медленно прислушиваясь к своим ощущениям, произнесла Света. «Не чувствую вроде». «Жаль. Тогда поторопимся. Саша, потуши костер и сделай так, чтобы на поляне не осталось следов. А мы пока поднимем красу в вазок. И, Света...» В голосе Влады послышалась угроза. «Я слежу за тобой. Если ты посмеешь причинить вред моей сестре...» «Да я же сказала...» Вспылила Света. «Что хотела как лучше. Огонь делал ее живее. Я же чувствую. У нее вот здесь...» Она коснулась середины моего тела, там, где потихоньку собиралась магия. Что-то неправильное. И у меня, и у Саши, и у тебя там все заполнено, а у Красы пусто. И когда мы поднесли ее к огню, там тоже стало заполняться. Я не знаю, как это объяснить. «Тут у нас магия», — подала голос Саши. «Краса мне говорила, что нужно положить сюда ладонь, чтобы ее ощутить». Выходит, она не умерла, а у нее просто закончилась магия. Как же это называется? Я где-то слышала или читала. «Магическое истощение», — закончила Влада. «Надо ехать, а вечером попробуем перенести красу поближе к костру. Может быть, ты права. А пока надо уходить. Вардо появится только к утру, но золотой дракон, вероятно, совсем близко. Не понимаю, почему до сих пор не вышел к нам?» Ей никто не ответил, хотя ответа и не требовалось. Не прошло и четверти свечи, как мы снова были в пути. Но в этот раз вожжи взяла Влада и правила сама, не надеясь на чутье сивки-бурки. Сонное полуденное солнце медленно катилось по небу. Ветер задремал, изредка вздыхая и вяло шелестя листьями. Ленивые мухи натужно жужжа медленно пролетали над нами. Телега, мягко подпрыгивая на кочках, убаюкивала монотонным покачиванием. Саша со Светой уснули, привалившись ко мне с двух сторон. А Влада все время зевала. Даже я на какое-то мгновение потеряла связь с реальностью. И поэтому топот коня за спиной мы услышали только тогда, когда уже было поздно что-то изменить. Влада стегнула сивку-бурку, пытаясь уйти от погони. Но через пару мгновений таинственный всадник догнал нас. «Хватит спать, красавицы!» — жизнерадостный голос молодого мужчины разбудил Сашу и Свету. «Куда путь держите?» «Домой», — буркнула Влада. «А ты проезжай мимо. Попутчик нам не нужен и помощь не требуется». Незнакомец на мгновение замер, как будто бы удивившись столь нелестному приему. А потом расхохотался. «А я и не предлагаю?» «Меня зовут Витто». Его веселый голос внушал доверие на каком-то подсознательном уровне. «А где ваш дом?» «Где-где?» «На Кудыкиной горе». Я не видела этого типчика, но он мне уже не нравился. «Слишком подозрительная любезность». «Не твое дело». «Кажется, Влада была со мной согласна». «Отвали!» Вашей подруге нужна помощь, как ни в чем не бывало, заявил странный всадник. Я знаю, как поднять ее на ноги. С чего мы должны тебе доверять? А почему не должны? — улыбнулся он. Я не сделал вам ничего плохого. Предпочитаю не ждать, когда ты это сделаешь. Проходи мимо, парень. Влада настойчиво пыталась спровадить странного попутчика. Но он также настойчиво хотел остаться. «А если не уйду?» В его голосе теперь была усмешка. «То что?» «То я превращу тебя в немощного старца», — заговорила Света. «Смотри!» «Не знаю, что именно она сделала. Могу только предполагать, что грозная магичка продемонстрировала свое умение на чем-то большом. Скорее всего, на дереве». Парень уважительно присвистнул. «Ничего себе, Силушка!» А вот подругу вам без меня все равно не поднять, и огонь вам не поможет, ее резерв слишком большой, чтобы напитаться простым огнем. Что, что за чушь он несет? И откуда ему вообще что-то известно про мой резерв. Из чего он взял, что он у меня такой большой. И потом я ведь его почти заполнила там на привале. Еще разочек погреться у костра и все. Я прислушалась к пустоте в солнечном сплетении и застыла от ужаса. Магия пропала. Нет, она осталась, но ее снова было так мало, что она плескалась где-то на самом дне. Но куда она уходит? «К тому же я хорошо знаю друга красы», продолжал незнакомец. «Моего друга? У меня нет друзей. Ну, среди разумных». Сбежав с драконьих островов, я разорвала все старые связи, а новыми так и не обзавелась. «Его зовут Вор». «Ворон?» — ахнула Саша и пояснила. «У красы есть говорящий ворон. Он улетел в первый день, как я попала сюда. Но я его видела». «Ворон», — подтвердил он. «Теперь верите?» «Нет», — огрызнулась Влада. И я снова была с ней солидарна. Вор, конечно, мне друг, но он никогда не говорил, что у него есть еще какие-то друзья или знакомые, которые могут помочь в трудную минуту. И как этот Витто смог нас найти? Вор точно не мог бы подсказать ему, где мы находимся. Да я даже сама не знаю, где я. «Верим», — рассмеялась Саша. «Не обращайте внимания на Владу, у нее сегодня ПМС». Влада зашипела, но ничего не сказала. А я совсем не поняла, что за ПМС. Надо будет потом спросить у Саши. «Мой конь устал. Мы в пути уже много дней. Я могу присесть на вашу повозку?» — вежливо поинтересовался навязавшийся попутчик. И, не дожидаясь ответа, соскочил со своей лошади и в тот же миг оказался рядом со мной. И зашептал. «Краса, я знаю, что ты меня слышишь, и очень прошу мне поверить. Меня зовут Витто, и я знаю, как тебе помочь». Он схватил мою ладонь и сжал ее. А потом его рука мгновенно раскалилась, и через наше рукопожатие в меня хлынул огонь. Настоящий живой огонь, совсем не похожий на тот, что жил в пламени костра. Мне стало жарко, я покрылась потом, а в солнечном сплетении бушевали огненные смерчи, сворачиваясь в магические вихри и заполняя пустоту со скоростью горной реки после дождя. Я застонала. У меня появилось совершенно незнакомое чувство, что магия распирает меня и вот-вот разорвет тело на мелкие кусочки. «Еще немного, краса», — прошептал Витто. «Потерпи еще чуть-чуть, малышка, еще капельку». Обжигающий поток с каждой секундой становился все сильнее и сильнее. Меня распирало до боли. Я уже кричала в голос, правда, только мысленно. Тело отказывалось подчиняться, и я продолжала лежать в повозке, как бревно, ни на что не реагируя. «Еще чуть-чуть, потерпи, малышка», — повторял на разные лады Витто. А мне вдруг показалось, что я уже однажды слышала этот голос. Когда-то давно, так давно, что этот день стерся из памяти почти безвозвратно. В какой-то момент лавовый поток достиг пика и начал медленно снижаться. Напор ослабевал. Мой магический резерв, раздувшийся как живот у обжоры, все еще впитывал магию, становясь все больше и больше. но боль постепенно стихала. «Вот и все», — выдохнул Витто. «А теперь, краса, открой глаза. Давай, не бойся. У тебя получится, маленькая». И я послушалась его. Резко распахнула глаза. Прямо надо мной висело лицо молодого, совершенно незнакомого парня. Огненно-рыжие волосы, густая россыпь веснушек, Золотисто-карие глаза под густыми пушистыми ресницами и вертикальный, как у змеи, зрачок. «Дракон!» — выдохнула я, чувствуя, как ужас сковывает руки и ноги.